Фильмы «Человек-природе» показывали, как исчезали с лица земли леса, пересыхали реки, уничтожались плодородные почвы, развеянные или засоленные, гибли, залитые отбросами и нефтью озера и моря. Огромные участки земли, изрытые горными выработками, загроможденные отвалами шахт или заболоченные тщетными попытками удержать пресную воду в нарушенном балансе водообмена материков.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 оказался наиболее неприятным. В ужасающих фильмах последних веков, где сталкивались сокрушительные силы техники и колоссальные массы людей, человеческая индивидуальность, несмотря на огромность страдания, стиралась, растворяясь в океане общего ужаса и горя. Человек, интегральная единица в битве или предназначенной к уничтожению толпе,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 рассыпавшиеся груды обломков бетона, железа, вспузырившегося асфальта, огромные гидроэлектростанции, занесенные илом, плотины, разломанные смещением земной коры гниющие заливы и бухты морей, биологический режим которых был нарушен, а воды отравлены накоплением тяжелой воды при убыстренном испарении искусственных мелких бассейнов на перегороженных реках, гигантские полосы безжизненной пены вдоль опустелых берегов, черные от нефтяной грязи, белые от миллионов тонн моющих химикатов, спущенных в моря и озера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 Хотя перед глазами человечества уже был печальный опыт с маниокой, бататом и кукурузой, крахмалистой пищей древнейших обществ тропических областей, но даже в эпоху РМ ему не вняли. Не хотели понять, что это изобилие пищи кажущееся на самом деле она неполноценна.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 Но стало уже опасно разрушать укоренившуюся веру в некую высшую мудрость белых звезд и ее хранителей, олигархов. Наверное, существовали и другие мотивы. Файродис устала. Сняв тонкую ткань псевдо -тормансианской одежды, она проделала сложную систему упражнений и закончила импровизированным танцем —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 Даже она, специалистка по самому критическому и грозному периоду развития земного человечества, не представляла весь объем и всю глубину инферно, через которое прошел мир на пути к разумной и свободной жизни. Древние люди жили в этих условиях всю жизнь, другой у них не было.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 Давным-давно тело Веды Конг испарилось в голубой вспышке высокотемпературного похоронного луча, но великолепные стереофильмы «Эры Великого Кольца» по-прежнему несут через века ее живой обаятельный облик.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 избегает грозных темных веков и РМ, проникновение в которые требует особой выдержки и духовной тренировки.